Эмбер, в этот день Густово Густаву должна была приехать одна женщина, очень оригинальная женщина, настолько редкая и неповторимая, что многие воспринимали ее как единорога. Удивительное и загадочное творение природы. Увидеть и хоть насколько-то понять, которое возможно только избранным. Притом не каждый избранный поймет, какие именно выводы ему следовало сделать из этой встречи. «Здравствуй, Густик!» — сказала она, присаживаясь в кресло, в котором несколько дней назад сидел Винсент. Пахло от нее сильным и изысканным ароматом XXX от келья. Многие мужчины мечтали видеть ее своей женой, считать своей возлюбленной, быть любимой ею или хотя бы провести время за обедом в кафе. Конечно, она была красивой, высокая, с природной женской фигурой. Лицо ее было не только привлекательным но ну и манящим чем-то весьма редким и притягивающим все интересное вокруг. — Рад тебя видеть! — Густав улыбнулся. Да и трудно было не улыбнуться. Комната словно заблестела и зажила, воскресла из бездонной спячки, ведь здесь появился человек, которому даже запертые двери открываются сами. За окном отъехал Мерседес Гелендваген. Ее охраняли два человека и обе женщины, бывшие спецназовцы. Отпустила своих. Ирландец знал, что она так сделает. Она всегда так делала, и уже не первый раз. Не то, чтобы она доверяла, а просто знала, что здесь ей ничего не угрожает. Да, а чего им торчать? Пусть отдохнут немного. Голос отражал искренность и спокойствие. Собственно, она всеми силами показывала свою ненависть к лжи и фальши в любых их проявлениях. Открытость показывалась ей как мощнейший двигатель и одновременно ахиллесовая пята и ее сущности. С этим было не просто трудно, но и невозможно ужиться. И дома, и на работе, и в друзьях эта черта служила для нее и крыльями, и балластом. Какое-то время она даже считала, что ей вовсе не место в этом мире, что она просто неудачник по жизни, что ее создали просто быть одной, одной и несчастной. Но как-то она встретила такого же, как она сама. Так она говорила постоянно, особенно этому единственному в своей жизни. «Великая Франция снова заняла положенное ей место. Людовик — король солнца, а Версаль — лучший дворец в Европе», — возвестил Густов высокопарно, но без иронии. «Да, да, блистательно, великолепно, сильным духом. Можете не благодарить мое сиятельство. Налей, на лучше В ее манере говорить была какая-то черта исключительности, и эта черта словно озарела каждое ее слово, как если бы в каждом войске был ангел, или если бы среди пятиэтажек стоял небоскреб, или если бы среди маленьких рыбацких лодочек стоял бы королевский фрегат. И это что-то величественное было в каждом ее слове. Выпив немного из бокала, она взяла его двумя руками и посмотрела вдаль на спокойные и недвижимые сегодня макушки деревьев. Признайся, ты же строишь планы по захвату мира, когда наблюдаешь за этим лесным морем. Я никому не скажу. Ну, если не забуду, конечно. Не забудешь мой ответ или не забудешь про обещание? Так, на минуточку. Слово обещаю, я пока не говорила. Ирландец рассмеялся. Ну, ладно. Не будем тянуть. Конечно, планирую. Более того, полмира мне уже принадлежит. «Хорошо. Когда планируется передача?» «Всего этого тебе?» «Да. Надеюсь, ты понимаешь, что заставлять женщину ждать неприлично». «Понимаю. А потом же еще упрашивать придется». «Так. И когда?» Эмбер приподняла левую бровь, на мгновение опустила обратно. Одинокий, крохотный жест, но просто очаровательный. Такой, который растапливает лед... Даже такой лед, который уже и не помнит себя водой. Эммер, дорогая моя, у тебя уже все есть, а своего я все равно тебе не отдам. А жаль. Тебе все мало? Нет, конечно, у меня все есть, но лишнее не помешает. На груди с момента последней встречи к уже существующим прибавилась еще одна золотая цепочка с инкрустированным черепом из белого золота. Черепочек, смотрю, новый тебе идет. Конечно, я же выбирала. Небось, много слышишь кругом, что это бесовщина и все в этом роде. Да, обычно упоротые православные об этом говорят. Типа черепа, смерть. Чуть ли не сатанизм. А я говорю, да вы вообще носите на себе распятие, изображение мертвого человека, умершего ужасной смертью. Мои черепа тут близко не стоят. Они хоть не изображают страдания, а у них всю жизнь боль. Так и видишь, как они молятся сегодня, а завтра другим портят жизнь своим бездействием и упоротостью. Густав слегка улыбнулся, посмотрел в сторону, вернул взгляд снова на собеседницу. — Эмир, неужели ты не знаешь, насколько в этой стране важна статья за оскорбление чувств верующих? — Ну еще бы тут не знать. Только вот скажи мне, Густик, атеист это тоже верующий? — Вопрос неоднозначный, — он и правда задумался. С одной стороны, что-то в этом есть, то есть атеист, разумеется, имеет какие-то основания не верить именно в Бога, а, условно говоря, верить во что-то еще. И я о том же. Одни атеисты, например, верят Дарвину, другие верят в аномальные теории, но это очень даже можно назвать верой. И разве это не позволяет им судиться по данной статье с православными, например? Ну да, например, что нет храмов дарвинистов. Ну да. А есть еще одна более интересная мысль. Многие точно могут поспорить с тем, что атеизм это просто своего рода религия. Но что, что никто не поспорит с тем, что сатанизм к ней относится? Потому что корт, как говоря, это христианство наоборот. — Безусловно. И ты имеешь в виду именно это. Просто представь, что сатанист пойдет подавать в суд, ну, к примеру, на патриарха, за то, что тот по всем центральным каналам заявил, что граждане страны не вставали на путь сатаны и не поддавались греховному началу человека. Это будет самое, что ни на есть прямое оскорбление чувств сатанистов. Не находишься таким? Мерланец слегка рассмеялся и помотал головой. «Надеюсь, ты не успел еще мельком посоветовать это какому-нибудь случайно знакомому пособнику дьявола?» «Ну, если только тебе». Ха. просто суды завалили бы делами. А потом суды и СПЧ». «Да так им и надо. Меньше будут законы для упортах издавать, лишь бы за них голосовали». Мне больше импонирует, что в этом случае меньше всего влетело бы евреям в кои Ну да. Но Израиль — это единственная страна, куда я могла бы съездить на Ближний Восток. Даже понимаю, почему. Конечно. Что тут понимать? Потому что дальше кругом арабы. Арабы. Густав с пониманием покачал головой. Да, арабы. «Беспардонные рабы, наглые рабы, ужасные рабы. Скажи мне, как можно на полном серьезе предлагать за человека, за свободу этого человека, даже не спрашивая его самого каких-то верблюдов?» «Для них это нормально считается». «Вот именно, что у них считается. Пусть занимаются работорговлей там друг с другом, если у них так принято. А если приехал турист отдохнуть...» то он не должен даже узнать об этом. Они наглядно демонстрируют, что им нравится так себя вести. Я еще ни одной знакомой девушки не слышал, чтобы она с этим не столкнулась, отдыхая там в каком-нибудь Египте. Может, в Тае тоже так принято, не знаю. Но мы этого не увидим, хотя бы из-за того, что они ценят своих туристов. Густов посмотрел на нее еще раз, только с другого ракурса. Он уже раз в третий видел ее у себя в гостях, и теперь она ему очень понятной. Она много говорила о том, как другие ведут себя неправильно, много о том, как надо правильно делать, о том, как она что сделала правильно, и как неправильно сделали что-то в отношении нее. И еще много чего, что можно было слушать без устали, особенно понимая, что это просто слова» она ведь ни разу не сказала ему что где то была не права, что где то сделала то чем жалеет или что хотела бы сделать по другому случись это еще раз она во всех пересказах и утверждениях показывала себя идеальной а густав прекрасно знал что кроется за мнимой идеальности в людях первое что она показывала это боязнь быть чьей то рабой а это значит что раб есть у нее самой и видимо не один Никто так не боится быть рабом, как сам рабовладелец. Второе, учитывая, как она регулярно и с неистовством берсерк отстаивает свою независимость и уникальность своих убеждений, очевидно, что независимости у нее самой на самом деле нет вообще, как в области материального, так и в области чего-то духовного, а, скорее всего, ей постоянно нужны чьи-то отзывы и похвала, хоть бы даже я от человека абсолютно ей ненавидимого. А сама уникальность убеждений скрывается скурпулезным поиском редких и интересных мнений других весомых людей, о которых можно будет заявить, как о собственных взглядах на что бы то ни было. И, наконец, третья и самое главное, она, вероятно, абсолютно неудачник по жизни, как человек. Ведь люди очень любят рассказывать о своих успехах, достижениях, о том, что было бы трудно сделать, но получилось, о том, что исключительно важно было сделать и получилось, о том что может сделать не каждый, но вот Эммер об этом не говорит. Она говорит о чем угодно отвлеченном, только не о собственных достижениях, а стал быть нечем рассказывать. Было правда еще некоторое четвертое, чем она регулярно пользовалась и что позволяло ей регулярно дурманить и дурачить окружающих. нечто четвертое, на что еще стоит посмотреть. «Так, может быть, это один из способов реализовать себя за счет других?» «Как делают садисты?» — спросил Густов. «Что ты имеешь в виду?» «Они так ведут себя с иностранцами, потому что ожидают в некотором роде внутреннего сопротивления. Но не сопротивление внешне. Ведь цену же они предлагают, им отказывают. Но не отказывают в том смысле, что это неприемлемо. Хотя говоря, может такой на словах, а отказывают из-за слишком низкой цены. Эмбер начала вспыхивать, хотя еще держала себя в руках, не подавая этому виду. Нет, им просто говорят, что это неприемлемо, и дело не в цене. Если говорят, не продается, значит нельзя купить. Так может просто говорят, что не продается, а подразумевают, что мало предложили. Не цени людей по себе. — огрызнулась женщина. — Ну, если предложат не двадцать верблюдов, а, например, миллиард долларов, то все так же будут отказывать? А есть он у них, этот, миллиард. Вот видишь, как ты заговорила. Уже вопрос в том, дадут ли, а не в том, что не принимается предложение из каких-то принципов. Эмберт чуть запнулась. И правда, она слишком быстро ответила, не подумав совсем, как это нередко с ней бывало. И в таких случаях она просто переходила на эмоции и на личности. «Ты просто играешь словами. Я сказала, есть ли у них деньги, чтобы их предлагать, а не то, что если есть, то я бы взяла». «Ну окей. А как вообще, по-твоему, садистов много кругом? Или это редкость для людей?» «Я верю в людей, но встречаются и садисты» и убивают невинных животных, например, таких няшных и красивых, с такими шубками. Остановил себя Эмбр, вспомнив, что не имел шесть подаренных шуб, каждая из которых была сделана из шкур животных, выросших на воле. Так, в естественных условиях, шерсть становится крепче, дольше хранится и намного лучше греет. Ну вот, например, знаешь, подают карасей в ресторане, которые еще дышат. То есть он жареный, из него прям и сок течет, а он при этом пытается дышать. И на тебя смотрит. И продолжает смотреть, пока его при тебе режут на дольки. Фу, ты мерзость какая! Ну, впрочем, есть еще вариант обезьяньих мозгов. Не знаю, чего там вкусного. А люди там не за вкусом уходят. «Обезьяну привязывают под столом, а ее голову зажимают в специальное для этого отверстие, чтобы она не могла дергаться, а потом скрывают черепную коробку. И люди едят так мозги прямо из живой обезьяны. И не сомневалось, что таких уродов хватает на свете», — громко сказала Эмбер и сделала несколько больших глотков из бокала. «Ну, это рестораны для садистов» они же не только в рестораны ходят. Вот тюлени, например, которых ловят ради шкуры. Ты думаешь, их ловят, убивают, а потом снимают шкуру? Нет, далеко не всегда. С них из живых могут шкуру содрать, а потом выбросить обратно в море, не добивая, чтобы еще помучился. И не из-за того, что убивать долго, а чтобы знать, что кто-то будет дико страдать при этом. Уже просто не могут по-другому с определенного момента. Эмбер смотрел на него испопеляющим взглядом, перебирая в мыслях всевозможные варианты ненависти к человеку. «Ты зачем мне все это рассказываешь?» «Так разве ты не так с людьми поступаешь?» Она хотела выплеснуть ему в лицо вино, которое было в бокале, но обнаружила, что бокал пуст. Он ведь специально дождался того момента, когда она допьет. Все рассчитал. Отшвырнув бокал прочь, Эмберс и закричал истеричным голосом. — Нет, ты, тварь, как смеешь ты такое говорить мне? Ты ничего не знаешь обо мне. Понял? Ничего. — А вот это совсем не важно, что я знаю, — ответил Густав. «Важно, что теперь все твое окружение знает о тебе, какая ты хорошая, несчастная, нуждающаяся в помощи, и все прочее, что ты там обычно рассказываешь, прежде чем начать пить из кого-то кровь в качестве благодарности». У женщины затряслись руки. Она тут же стала вспоминать, что только могла не учесть из последних событий. Тот мужчина, который сейчас содержал ее, точно ничего не мог знать ни о реальном отношении к нему, как к обычному кошельку с деньгами, ни о том, что она так относилась вообще ко всем, кто был до него, что все эти спектакли о том, как ей нужна помощь, как ей тяжело и как ее всегда всем верную бросают, ни за что после того, как она всей душой вложилась человека, что все это лишь игра на чужих чувствах с вызовом синдрома спасателя. Кроме того, у нее уже постоянно было несколько мужчин в запасе с которыми она регулярно поддерживала контакты, жаловалась на свою жизнь, и что помощь ни от кого она принять не может, так как совсем должна справиться сама. Разумеется, каждый начнет уговаривать и утверждать, что ничего такого в этом нет, что какое-то тяжелое время воспользоваться чьей-то поддержкой, тем более, что эта поддержка добровольная. Таким образом, они будут уговаривать ее, пока тот, кто содержит на данный момент, или не резорится совсем, или не поймет, что об него просто вытирают ноги. Тогда она и примет чью-то помощь, остальных также оставляя про запас. Всего этого никто не мог знать, и даже если у кого-то и возникнут какие-то подозрения, то всегда есть та самая сеть запасных мужчин, к любому из которых можно будет уйти быстро при его же собственных уговорах. «А что ты мне сделаешь? Ну давай, тварь, давай!» – вскричал Эмир. «Тут уже ничего делать не надо!» Все уже сделано. Ты посмотри, какое сейчас число, — ответил Ирландец. Что за бред? Какое число? 23 августа сейчас число. Руки ее при этом уже тряслись, и невольно включали телефон, чтобы можно было увидеть дату. Оказалось, 24 августа. Этого не может быть. Вчера был 22 августа. День рождения одной из ее подруг. И она особенно стремилась пить не слишком много, так как на следующий день намеревалась приехать в Густово, чтобы остаться на ночь. Но это был еще тот день, не следующий, и приехала она всего час или полтора назад. Целые сутки никак пролететь не могли, это все невозможно. Эмбер открыла первое же попавшееся приложение соцсети, и для ее же психики этого не стоило делать, От нее же самой вчера был написан целый ряд постов с объяснениями, фотографиями, целыми схемами того, что она так тщательно скрывала и, и даже в собственных мыслях старалась избегать. Там она сознавалась в том, как использовала мужчин всю свою жизнь, прикрываясь своей внушаемой слабостью и мнимой искренностью. Открыто утверждала, что все окружающие для нее ничтожные людишки, которые заслуживают только того, чтобы преподносить ей дары и не более того, И потом перечислила всех, кого довела до мокротства, самоубийства, алкоголизма и наркомании. И завершала это тем, что ей никого не жаль. Хотя это было только по ее вине, и что ни одна тварь на земле не заслуживает ее восхищения. Мало того, все это описывалось со смаком и не гнушаясь никаких выражений и подробностей. Что, разумеется, вызвало уже бурю негодования и полицания со стороны успевших прочитать это которые буквально завалили комментариями в постах, а затем перешли в личные сообщения. Это все продолжалось вчера, с ее же собственными ответами. При том, что тот самый день рождения уже, как оказалось, был позавчера. Целый день будто вылетел из памяти, смешав вчера и сегодня в один день, выбросив из него самое главное. Ты не останавливайся на приложениях, посмотри на свои звонки в телефоне. Там много интересного. Словно прочитав ее мысли, сказал Густав. Эмбер автоматически нажала на звонки. Там была масса разговоров с нынешним и всеми возможными кандидатов на роли ее мужчины. Включив запись первого попавшегося разговора с мужчиной, что содержал ее последние 11 месяцев, она услышала свой собственный высокомерный и стервозный голос, рассказывающий какой он тупой ничтожный человечек, живущий в своем маленьком гнусном мирке, что подумал, что может быть рядом с ней и хоть насколько-то ей нужным человеком тот поток лицемерия, которому она производила сама же в этот в этом разговоре, она выдавала только бывшим и только тогда, когда этот бывший понимал ее хоть насколько-то и не собирался дальше содержать. Мало того, то же самое она сказала и всем запасным мужчинам, вообще всем, кто хоть на какой-то стадии находился сейчас у ее в списке. И опять же, все это было вчера. Сегодня ей никто не писал, и не звонил. И как вообще могло получиться так, что, приехав в этот дом, она провалилась в сознании на целые сутки. Да еще на такие сутки, в течение которых она бы стала целенаправленно рыть себе собственную могилу, оскорбляя, уничтожая и унижая всех подряд без разбора. И с единственным приоритетом, чем важнее человек, тем сильнее обижая его, не думая ни о чем. Даже о том, что ей попросту не на что будет есть в ближайшие дни. Ведь сберегать деньги она не умела вообще. Тратья их на все подряд так же просто, как и удавалось их получить. Она сделала все, чтобы не оставить себе ни единого шанса на выживание. Ни одного человека, кто теперь бы дал ей хоть грош, не осталось. И не получится даже, как обычно сказать, про импульсивность своего взрывного характера. Или про то, что не думал о том, что говорила. Теперь не получится об этом сказать никому. Просто потому, что никто не даст возможность сказать хоть что-то. Всю свою жизнь ей казалось самым важным и ценным оставлять про запас людей для себя. И теперь это стало поистине очевидным и правильным. Все ее своеволие держалось только на этом. Всегда можно наделать ошибок в отношении одного человека, не страшать последствий, если есть ему замена. Особенно, если это замена во множественном числе. Теперь... Благодаря ее собственным стараниям, которых она даже не помнила, не осталось просто ничего и никого. И тот нарастающий ком гнева, который поначалу вспыхнул у ее сердце, теперь стал полным отчаяния и безысходности, туманом печали. Эмбер посмотрела на Густова, и на щеках у нее появились слезы. Я знала. Знала, что когда-нибудь это все вовлукнется мне. Не знаю, как ты все это сделал. Не знаю, как. Но все, все это правда. Все чистая правда. Она опустилась на колени, подняла осколок от разбившегося бокала и направила стрием себе в горло.